Франция, Париж. 30 сентября, 4 часа утра. Барбекену, Тампа, Флорида. Соединенные Штаты. Замените круглую бомбу цилиндраконическим снарядом. Полечу внутри. Прибуду пароходом «Атланта». Мишель Ордан.